глава четверт молот и колокол без всяких сомнений на сей расколдовство сработало они пролетели сквозь воду сквозь тьму и увидели непонятные очертания предметов стало совсем светло ноги их ощутили какую то твердую поверхность потом все стало в фокус они смогли оглядеться и дигорь воскликнул Ну и местечко. Очень противное, сказала Полли и вздрогнула. Прежде всего они заметили, что здешний свет не похож ни на солнечный, ни на газовый, ни на свет свечей вообще ни на что. Он был тусклый, невеселый, багряно-бурый, очень ровный. Стояли дети на мостовой среди каких-то Зданий, может быть, на мощеном дворе. Небо над ними было темно-синим, почти черным, и они не понимали, откуда идет свет. — То ли гроза сейчас будет, то ли затмение, — сказал дигори Какая странная погода! — Очень противная, — сказала Полли. Говорили они почему-то шепотом и все еще держались за руки. Стены вокруг них были высокие, а в стенах зияло множество незастекленных окон, черных словно дыры. Пониже, будто входы в туннель, чернели арки. Было довольно холодно. Камень арок и стен был красновато-бурый, может, из-за странного света, и очень, очень старый. Плоский камень мостовой был испещрен трещинами. В одной из арок чуть не до половины громоздился мусор. Дети медленно оглядывались, страшась увидеть кого-нибудь в проеме окна. — Как ты думаешь, живет тут кто? — шепотом спросил дигори Нет, — сказала Полли. — Это... ну, это... руины. Слышишь, как тихо? — Послушаем еще, — предложил дигори Они послушали? Услышали только биение собственных сердец Тихо тут было, как в лесу Но совсем иначе Тишина в лесу была добрая, приветливая Казалось, что сейчас услышишь, как растут деревья А здесь пустая, злая, холодная Нельзя было и представить себе, чтобы тут что-нибудь росло — Идем домой, — сказала Полли. — Да мы ничего не видели, — сказал Дигари. — Давай хоть и глядимся. — Нечего тут смотреть. — А зачем волшебные кольца, если боишься смотреть другие миры? — Это кто боится? — Полли выпустила его руку. — Да ты вот! Смотреть не хочешь. — Куда ты пойдешь, туда и я. — А не понравится? — Исчезнем, — сказал Дигари. — Давай снимем зеленые кольца и положим их в правый карман, только помни, желтые, в левом. Держи руку поближе к карману, но в карман не лезь, а то тронешь и все». Они переложили кольца и направились к одной из арок. Вела она в дом, и они увидели с порога, что там не особенно темно. Войдя в большую, вроде бы пустую, залу, они различили в другом ее конце соединенные арками колонны. За ними мерцал все тот же усталый свет. Они вышли в другой двор, побольше. Стены там совсем обветшалые, еле держались. «Очень уж они ветхие», — сказала Полли, показывая на то место, где стена так накренилась, словно вот-вот свалится во двор. Между двумя арками не хватало еще одной колонны, там камень едва не падал, его ничто не держало. Здесь явно не было никого сотни, а то и тысячи лет». — Если стояли до сих пор, — сказал Дигари, — значит, не упадут. Главное — ступать тихо, а то от звука и свалятся, знаешь, как лавина в горах. Они взобрались по большим ступеням и прошли анфиладу комнат, таких огромных, что просто голова кружилась. Им то и дело казалось, что они выйдут на воздух и увидят, что за земли окружают невиданный замок, но всякий раз они оказывались еще в одном дворе. Наверное, тут было очень красиво, когда здесь жили люди. Так шли они из двора во двор, и только в одном из них увидели фонтан. Но из пасти какого-то чудовища вода не текла, и в самом водоеме она давно высохла. Растения на стенах тоже высохли, и живых тварей не было. Ни пауков, ни букашек, никого и ничего, даже травы или мха. Все было так тоскливо и так одинаково, что дигори собрался было надеть желтое кольцо и вернуться в уютный, зеленый живой лес, когда перед ними предстали две высокие, может быть, золотые двери. Одна была приоткрыта. Конечно, дети заглянули в нее и замерли, разинув рты. Наконец они увидели то, что увидеть стоит». Сперва им показалось, что в зале полно народу, просто сотни людей, но все тихо сидят вдоль стен. Конечно, и сами они стояли тихо и решили, наконец, что у стен сидят не люди, живой человек, хоть раз бы пошевельнулся. Нет, это были, наверное, очень искусно сделанные восковые фигуры. Теперь любопытство овладело Полли, ибо фигуры эти были одеты в поразительные наряды. Если наряды и вас интересуют, вы бы тоже подошли поближе. Они были такие яркие, что комната казалась не то что веселой, но хотя бы роскошной, что ли, после тех пыльных и пустых. Да и окон здесь было больше, и света, что до нарядов. Описать я их толком не могу, скажу лишь, что на голове у каждой фигуры сверкала корона. Одежда же были самых разных цветов, алые Серебристые, густо-лиловые, ярко-зеленые, расшитые странными цветами и причудливыми зверями. И на коронах, и на одеждах сверкали драгоценные камни, сверкали и ожерелья, алмазы, рубины, изумруды. Выглядывали откуда только можно. — Почему это платье не истлели? — спросила Полли. — Заколдованы, — сказал дигорь Разве ты не чувствуешь? Тут все заколдована. Я сразу понял. — И какие дорогие! — сказала Полли. Но дигори больше интересовали сами фигуры, сами люди, и не зря. Сидели они на каменных тронах. У стен посередине было пусто, каждый мог обойти и пристально осмотреть всех. — Какие хорошие! — сказал дигори Полли кивнула. И впрямь лица были очень приятные, словно эти мужчины и женщины не только красивы, но и добры. Быть может, они принадлежали к какой-то лучшей, прекрасной расе. Однако, пройдя несколько шагов, дети заметили, что лица чем дальше, тем надменнее и важнее. К середине ряда они были и сильными, и гордыми, и даже счастливыми, но какими-то... Злыми, потом просто жестокими, а еще дальше, к тому же и безрадостными, словно обладатели их сделали или испытали что-то страшное. Самая последняя дама удивительной красоты в невиданно богатых одеждах глядела так злобно и так гордо, что просто дух захватывала. Она была на удивление огромна, хотя и все они были высокие. Много позже, в старости, Дигари говорил, что никогда не видел такой красивой женщины. Правда, подруга его прибавляла, что никак не поймет, в чем эта красота. Дама, как я уже сказал, сидела последней, но и за ней стояли пустые кресла, словно ждали кого-то. — Что бы все это значило, — сказал Дигари. — Смотри, посредине стол, а на нем что-то лежит. Собственно, это был не стол, а широкая низкая колонна. На ней лежал золотой молоточек, и стояла золотая душка, с которой свисал небольшой золотой колокол. «Вот удивительно!» — сказал дигори «Тут что-то написано!» — сказала Поля, наклонившись и вглядываясь. «И правда!» — сказал дигори «Но мы все равно не поймем». «Почему?» — сказала Поля. «Поймем, наверное». Конечно, письмена были странные, но, как это ни удивительно, они становились все понятней. Буквы не изменялись, а понятней делались. Если бы Дигарев вспомнил собственные слова, он бы понял, что и здесь действует колдовство, но он не помнил ничего. Его снидало любопытство. Он просто выдержать не мог, и скоро оба они узнали, что хотели. На каменной колонне было написано примерно так. Когда дети читали их в той комнате, строчки звучали как стихи. — Выбирай, чужеземец, если ты позвонишь в колокол, не пеняй на то, что случится. Если не позвонишь, терзайся всю жизнь. — Не стану я звонить, — сказала Полли. — Что ж... «Так и терзаться всю жизнь?» — сказал дигори «Нет уж, спасибо. Теперь ничего не поделаешь. Сиди, значит, дома и гадай, что было бы. Так и с ума сойдешь». «Какой ты глупый!» — сказала Полли. «Зачем же терзаться? Нам и не важно, что бы случилось». «Это же колдовство!» — воскликнул дигори «Заколдую и будешь терзаться!» «Я уже терзаюсь, оно действует!» «А я нет!» — довольно резко ответила Полли. И тебе не верю. Ты притворяешься. Конечно. Ты же девчонка, сказал Дигорь. Девчонкам ничего не интересно, кроме сплетен и всякой чепухи, кто в кого влюбился. Сейчас ты очень похож на своего дядю, сказала Поля. Почём тут дядя, сказал Дигорь. Мы говорили, что Как это по-мужски, сказала Поля взрослым голосом и быстро прибавила: "А ты не отвечай, как это по-женски. Не обезьянничай" буду я называть женщиной такую малявку сказал дигори это я малявка закричала пули рассердившись по-настоящему что ж не стану тебе мешать с меня хватит очень гадкое место а ты воображала и свинья стой закричал дигори Куда противнее, чем хотел бы, ибо увидел, что Полли вот-вот сунет руку в карман, где лежит желтое кольцо. Оправдать его я не могу, могу только сказать, что потом он очень жалел о том, что сделал. Жалели об этом и многие другие. Он крепко схватил Полли за руку, отодвинул локтем другую ее руку, дотянулся до молотка и легко ударил в колокол. После этого он выпустил ее. И они уставились друг на друга, не говоря ни слова, и тяжело дыша. Поля собралась заплакать. Не от страха и не от боли Дигари чуть не сломал ей руку, а от злости, но не успела. Ровно через две секунды оба они забыли о своих ссорах, и вот почему. Звон был очень нежный и не очень громкий. Однако он не прекращался и становился все громче. И вскоре дети уже не могли говорить, они не услышали бы друг друга, но они говорить не собирались, а стояли, разинув рот. Когда звон стал таким, что они не могли бы и кричать, сама мелодичность его уже казалась жуткой. И воздух в зале. И каменный пол под ногами дрожали крупной дрожью Тут послышался и другой звук Словно откуда-то шел поезд И третий, словно упало дерево Наконец, большие куски стены и четверть потолка Рухнули с грохотом то ли по колдовству То ли потому, что именно этой нотой Каменная кладка выдержать не могла Стены пошатнулись, и колокол умолк Облака пыли рассеялись Стало тихо. Ну, доволен теперь, проговорила Полли. Спасибо хоть кончилось, сказал Диггери. Но ошибся.